Глава 12 Когда Джесс вернулся в мир, он лежал на спине на прохладном каменном полу, и в первую секунду или две он знал лишь то, что ему вот-вот станет очень плохо. Он перевалился на бок, и спазм прошел. Но когда Джесс открыл глаза, то увидел размытые очертания цвета и света, услышал голоса и крики увидел бегущие мимо него ноги, а потом чья-то рука прижала его к полу и приставила к лицу пистолет. Мужчину, который склонился над ним, Джесс не знал, однако узнал его униформу. Библиотечный солдат. Джесс медленно вдохнул, и его искалеченные легкие наполнились знакомым александрийским воздухом. «Дома». «Ты кто такой?» — прорычал солдат. Джесс закашлялся, попытался восстановить дыхание, почувствовал вкус крови и того гнилого дыма и подумал, кто же я. Однако он знал, кем он должен быть. Брендон Брайтвелл», — сумел прохрипеть он. «Я тот, кто предоставил подарки Верховному Архивариусу. «Вы знали, что я прибуду. И вообще, слезь с меня, чертов придурок! Меня ждут!» Горло болело так, словно он глотал битое стекло, а голова гудела там, куда в самый первый раз его ударил Вульф. И Джесс ощущал порезы и садины на спине, там, где Томас волок его через разрушенную стену. В общем, это было чудо, что он все еще дышал. Однако пришлось воспротивиться желанию упасть и насладиться этим процессом, потому что эта опасная ночь только начиналась. Солдат поднял голову и посмотрел на кого-то. «Кто это тот у нас?» «Сэр, это мятежный профессор, Кристофер Вульф». «А это пропавшая скрывательница», сказал другой голос чуть поодаль. «Живая?» «Оба живые, сэр». Джесс попытался подавить волну облегчения. Он ждал. Сердце бешено колотилось о ребра, и отчаянно хотелось затеять драку, которую, как он знал, проиграет. Но ничего не сделал. Секунды шли. А потом библиотечный солдат, усевшийся на него и прижавший к полу, слез, сказав «Поднимайся, медленно». Джесс держал руки вверх, и с трудом, но поднялся на колени. А потом, как и было приказано, медленно встал на ноги. «Я здесь, чтобы заключить сделку», прохрипел он. «Я привел вам двух предателей. Застрелите меня, и придется объяснять Архивариусу, как вы потеряли десять тысяч оригинальных книг». Он, наконец, рискнул и взглянул на остальных. Вульф лежал на животе, а над ним была женщина-солдат, которая присела, зажав его руки за спиной и заковывая в кандалы. Морган, кажется, была едва в сознании. Джесс постарался ничего не показывать на лице и не напрягаться телом, пока наблюдал, как ее переворачивают и тоже заковывают. Вульф жалко поднял голову и взглянул на Джесса. «Дурак!» — сказал он. «Что, по-твоему, ты творишь? Твой родной брат тебя убьет, если Санти не доберется до тебя первым». «Сомневаюсь, что моя судьба вас касается, профессор», сказал Джесс, с хрипом пытаясь передать беззаботный, холодный тон Брэндона. «Мне кажется, у вас сейчас есть проблемы посерьезнее. Например, тюремные решетки». А она...» «Думаешь, Джесс поблагодарит тебя за то, что ты отправил ее обратно в Железную башню? Знаешь, что с ней там будет, бессердечный ублюдок?» «Не знаю и знать не хочу, потому что я не мой слабохарактерный брат. Она меня не волнует». Джессу хотелось забрать страх из глаз Морган, бледность с ее лица. Однако он должен был играть достоверно. «Должен». Он посмотрел на солдата, стоящего перед ним, а затем медленно опустил руки и сложил их за спиной. «Проводите меня к архивариусу, если хотите дожить до утра». «Что бы ты ни задумал, это не сработает!» — закричал Вульф. Женщина-солдат подняла его на колени, и распущенные сидеющие волосы упали ему на лицо. Однако не скрыли нетерпеливого огня в его глазах. «Брайтвелл!» «Это не сработает!» На жуткий миг показалось, что Вульф разговаривает с ним. С Джессом, не с брендоном. Однако Вульф ничего не знал. Они постарались как следует, чтобы провернуть все у него за спиной. Вульф, заметил Дарио, мог сдаться. Сдался бы. Однако в эту секунду Джесс задумался. «А что, если Вульф все знает?» что если он знал обо всем с самого начала. Простите, профессор, сумел он прошептать. С улыбкой Брендона на своем лице, с интонацией Брендона. Однако внутри его душа разрывалась. Теперь пути назад нет. И в этот момент распахнулась дверь вестибюля перед кабинетом архивариуса Великой Библиотеки, и появился сам... Верховный Архивариус. О, и не один, вовсе нет. С ним была целая дюжина элитных библиотечных стражников. На нем была роскошная, щедро украшенная вышивкой мантия темно-синего цвета и корона соком гора, которая красовалась, как солнце у него на лбу. Из золота и рубинов, каких достойны короли. Лицо у него было старое, потрёпанные, морщинистые и высохшие за годы, проведенные под горячим египетским солнцем. Однако глаза казались юными. От них ничего не ускользало. Ни состояние Джесса, ни относительно непоколеченные пленники. «Я встречал другого Брайтвелла однажды», сказал Архивариус. «Он был очень на тебя похож». Джесс сплюнул кровью на мраморный пол и ухмыльнулся. Он знал, что похож сейчас на полудикого, но плевать. «Да, но у меня нет ничего общего с моим глупым братом», — сказал он. «И вам захочется со мной подружиться, Архивариус, потому что я предоставлю вам все, о чем вы когда-либо мечтали. Брендон Брайтвелл к вашим услугам». Ему удалось изобразить насмешливый поклон. На долгое мгновение воцарилась звенящая тишина. Томас, — подумал Джесс, — оказал ему услугу, повредив горло. Теперь ничего в нем не казалось знакомым, в том числе и голос. Архивариус обдумывал все это, как ему показалось, очень долго, но потом кивнул. «Посмотрим», — наконец сказал он. Отведите профессора вульфа в темницу, а девчонку обратно в железную башню. А ты брендон Брайтволл. Архивариус сделал такую долгую паузу, что джесс уже приготовился к началу конца к звуку солдатских пистолетов, которые станут последними, что он услышит. А ты пойдешь со мной. Они вышли из огромного зала Великого Архива и оказались посреди жаркого Александрийского дня. Их окутал запах единственного места, которое Джесс когда-либо считал родным домом, и подумал, «Теперь нам остается лишь сыграть в эту игру». Однако его не покидало жуткое ощущение того, что игра только начинается, И игра эта вовсе не шахматы. С этого момента начинается война. Продолжение следует в четвертой книге серии «Великая библиотека».